Капрал Абдель Осман открыл глаза и тут же проклял свою судьбу. Солнце уже на кварту поднялось над горизонтом и нагревало землю, или вернее, белый твёрдый, почти окаменевший песок равнины мучительницы, где они вот уже 6 дней стояли лагерем, страдая от самого невыносимого зноя, который он помнил за все 13 лет службы в пустыне. Он повернул голову, скосил глаза и оглядел толстяка-кадра. Тот ещё спал, возбуждённо сопя, словно безотчётно боролся за то, чтобы остаться в мире снов, отказываясь возвращаться в окружавшую их ужасную действительность. Приказ был категоричным: оставаться в данном пункте и вести наблюдения за пустой землёй, пока за ними не приедут. Это может случиться завтра, через месяц или через год, но если они сдвинутся с места, их расстреляют. Недалеко находился колодец. Вода была мутной, плохо пахла и вызывала понос. Там заганчивалась пустая земля и зарождалось пласкогорье Хамады с каменистыми урочищами, кустами, травой. И старыми руслами рек, которые тысячи лет назад должно быть стремительно несли свои воды к далёкому Нигеру или ещё более далёкому Чаду. Хороший солдат, предполагалось, что они таковыми и являлись, обязан выжить в подобных условиях, продержавшись столько времени, сколько потребуется. А то, что в результате подобного одиночества и нестерпимой жары они сойдут с ума, как-то не учитывалось людьми, отдававшими приказ. Наверняка те в жизни не видели Сахары хотя бы издали. По густому самка прорала стекла капля пота, первая в этот день, искотилась по шее вниз к волосатой груди. Он неохотя выпрямился, оставаясь сидеть на грязном одеяле. И прищурившись, привычно обвёл взглядом белую равнину. Внезапно у него ёкнуло сердце. Он потянулся за биноклем и навёл его на точку почти прямо напротив себя. Затем нетерпеливо окликнул: "Кадер! Кадер! Проснись же, чёрта в сукин сын!" Толстяк Мухаммед Кадер неохотно открыл глаза. Несколько не обидевшись, потому что за года общения уже привык к тому, что произнося его имя, капрал не упускал случая, чтобы присовокупить к нему какое-нибудь нежное ругательство. В чём дело-то? Взгляни и скажи мне, что это может быть? Он протянул ему бинокль, и кадр, опершись локтями, навёл его на то место, куда показывал капрал. Оставаясь невозмутимым, он спокойно ответил: Человек и верблюд. Ты уверен? Уверен. Мёртвая, похожа на то. Капрал Абдель-Осман встал и, взобравшись на заднее сиденье джипа, прислонился к пулемёту и снова навёл бинокль, стараясь унять дрожь в руках. Ты прав, наконец сказал он. Человек и верблюд. Он замолчал и поискал взглядом вокруг. Второго нет. Меня это не удивляет, заметил толстяк и беспокойно стал собирать вещи: одеяла, на которых они спали, и небольшой примус, на котором грели чай и готовили еду. Странно, что этот сумел сюда добраться. Осман пристально посмотрел на него с некоторым сомнением. И что же нам теперь делать? Ехать за ним, вот что я скажу. Этот Турека Пасин, чертовски опасен. Кадр, уже успевший погрузить вещи в машину, показал рукой на пулемёт, на который опирался капрал. Ты сядешь за пулемёт, я за руль. При малейшем движении ты его прошьёшь. Тот секунду колебался, но в конце концов согласился. Это куда лучше, чем сидеть и ждать. Если он и в самом деле мёртв, мы сегодня же сможем уехать. Поехали. Он поставил пулемёт на боевой взвод, отучный и потный Мухаммед Кадр включил зажигание и не спеша тронулся с места, крутя руль, чтобы направить машину прямо к тому месту, где лежали оба тела. Не доезжая 300 м, он притормозил. внимательно осмотрелся и взял бинокль в то время как капрал не переставал держать лежавшее тело на мушке этот туарег сомнений нет он мёртв на нём столько одежды что я не могу определить дышит он или нет вот верблюд подох он уже начал раздуваться давай я выстрелю в эту сволочь Мохамед Кадер был против. Капрал был выше его по званию, но было совершенно очевидно, что из них двоих он был умнее, не говоря уже о том, что славился в полку своим спокойствием, хладнокровием и флегматичностью. Лучше взять его живым. Он смог бы нам рассказать, что случилось с Абдуллом Эль-Кибиром. Командиру это бы понравилось. Может быть, он нас повысит. Может, неохотно согласился толстяк, который был нисколько не заинтересован в том, чтобы его повысили, обязанности бы стало больше. Или, может, дадут месяц отпуска в Эль-Акабе. Капрал, похоже, принял решение. Хорошо. Подъезжай ближе. В 50 м Они смогли разглядеть, что рядом с телом Туарега нет оружия, а его руки раскрыты, разведены в стороны и хорошо видны. Он рухнул в 10 метрах от верблюда, словно попытавшийся идти дальше, и тут его силы окончательно иссякли. Наконец они остановились менее чем в 7 метрах. Пулемёт был нацелен лежавшему прямо в грудь. Так что при малейшем движении они прошли бы его очередь юносквось. Мохамед Кадер соскочил с сиденья, взял автомат и обойдя верблюда сзади, чтобы не оказаться у капрала Османа на линии огня, приблизился к туарегу, тюрбан которого слегка съехал в сторону, почти свалившись на грязное покрывало. Долстяк уткнул дуло автомата в живот лежавшему. Тот не пошевелился, не издал ни звука. Затем ударил его прикладом и в заключении наклонился, пытаясь уловить удары сердца. Капрал со своего поста за пулемётом начал выказывать нетерпение. Ну что там? Мёртвый он или живой? Скорее мёртвый, чем живой. Он едва дышит и совершенно обезвожен. Если мы не дадим ему воды, он не продержится и 6 часов. Обыщи его. Кадр тщательно это проделал. Оружия у него нет, заверил он и замолчал, открыв кожаную сумку. Оттуда на твёрдый песок хлынул водопад монет и алмазов. С ума сойти. Воскликнул он. Капрал Абдельасман спрыгнул с машины, в два прыжка оказался рядом с товарищем и протянул руку к монетам и крупным камням, раскотившимся по земле. Что это? Да этот сукин сын богат, чертовски богат. Толстяк Мухаммед Кадр отложил оружие в сторону, всё собрал и снова спрятал в сумку. Не поднимая головы, он заметил Да. Но лишь он один это знает. Он сделал паузу. А теперь и мы. Что ты хочешь сказать? Мухаммед Кадр взглянул на капрала в упор. Не будь дураком. Если мы вернём его живым, нам дадут месяц отпуска. Но как только он оправится, то потребует свои деньги. И командир в два счёта выяснит, куда они подевались. Он помолчал. А что, если бы мы обнаружили тело на несколько часов позже? Ты способен оставить кого-то вот так умирать? Да мы ему делаем одолжение, заметил тот. Что, по-твоему, с ним будет, когда он попадёт в руки к нашим после всего того, что сделал? Его изобьют. заставят хлебнуть сполна, а в заключении повесят. Разве не так? Меня это не касается. Я исполняю свой долг. Капрал протянул руку и стёрнул покрывало, скрывавшее лицо человека, лежавшего без сознания. Посмотри ему в лицо. Ты собираешься его убить? Сам того не желая, толстяк Мухаммед Кадр взглянул на покрытое трупьями Измождённое и морщинистое лицо, которое заметно старело спутанная белая борода. Он хотел тут же отвести взгляд, но что-то привлекло его внимание, и внезапно он воскликнул: "Этот тип не может быть то Арегом. Это же Абдул Эль-Кибир!" Это открытие словно послужило сигналом об опасности. Он протянул было руку к автомату, Однако в тот самый момент прозвучало два выстрела. Всего лишь два. Капрал Абдель-Осман и солдат Мухаммед Кадер подскочили на месте, будто бы силой подброшенные в воздух невидимой рукой, и упали ничком, первый на тело Абдуля Эль-Кибира, а второй лицом в песок. Несколько секунд всё было тихо. Капрал с трудом повернул голову, увидел лицо товарища с отверстием в лбу и почувствовал боль глубоко в груди и под ложечкой, но тем не менее сделал усилие и сумел перевернуться на спину, чтобы кое-как привстать и поискать взглядом стрелявшего. Он никого не увидел. Равнина оставалась всё такой же бесконечной, пустой и твёрдой. Снайперу просто негде укрыться. И вот тут, когда всё уже поплыло у него перед глазами, откуда не возьмишь, явилось полуголое существо в крови, словно посланец с другого мира, сжимающее в руках оружие. Высокий, худой и сильный человек, который словно родился из раздувшегося чрева мёртвой верблюдицы. Он прошёл рядом, бросив на капрала быстрый взгляд, видно хотел убедиться в том, что раненый не представляет опасности. Отпихнул ногой как можно дальше автомат толстика и быстро направился к джипу. Лихорадочно обыскал его, пока не нашёл флягу с водой и долго пил, не сводя при этом взгляда с раненого. Он всё пил и пил, позволяя жидкости стекать по шее и груди. Захлёбываясь и заходясь кашлем, словно он не делал этого несколько лет, и под конец, выпив всё до последней капли, звучно рыгнул и на мгновение прислонился к запасному колесу, чтобы перевести дыхание после огромного усилия. Затем он взял другую флягу, приблизился к телу Абдуля Эль-Кибира, приподнял ему голову и заставил его глотать насколько тот был в состоянии, хотя большая часть воды пролилась мимо, не попав в горло. Затем он смочил тому лицо и повернулся к раненому. Хочешь воды? Капрал асманки внул головой. Торяк подошёл к нему, взял за подмышки, оттащил к машине, положив в тени и поднёс к его губам флажку, помогая пить. Посмотрел на рану в груди, из которой ручьём текла кровь, и покачал головой. "Думаю, ты умрёшь", сказал он. "Тебе нужен врач, а поблизости нет ни одного". Асманке ввнул и с трудом проговорил: "Ты ведь госель, правда? Мне следовало об этом помнить, так же как помнить об этом старом охотничьем приёме. Но одежда, тюрбаны покрывала сбили меня с толку. Я этого и добивался. Откуда ты узнал, что мы сюда подъедем? Я вас обнаружил, как только начало светать, и у меня было время подготовиться. Ты убил верблюда? Он бы всё равно умер. Капрал закашлял, и из уголка губ стекла тонкая струйка крови. Он прикрыл на мгновение глаза с выражением глубокой боли и упадка духа, открыв их вновь, показал на сумку, которая так и осталась лежать рядом с толстяком. Ты нашёл большой караван? Туарег кивнул и махнул рукой назад. Он там, в трёх днях пути. Капрал покачал головой, словно с трудом мог в это поверить, или его поразил тот факт, что караван и в самом деле существовал, потом закрыл глаза и с трудом перевёл дыхание. Он больше ничего не сказал и спустя 10 минут был мёртв. Гасель неподвижно сидел перед ним на корточках, выражая почтение к его агонии, и только когда увидел, что тот окончательно склонил голову на грудь, поднялся и, собрав последние силы, перетащил тело Абдуля Элькибира на заднее сиденье машины. Он немного передохнул, потому что усилие оказалось чрезмерным. Затем снял с находящегося без сознания Абдуля свою одежду, покрывало, тюрбан и оделся. Закончив, туарек почувствовал, что совсем выбился из сил, снова попил и улёгся в тени джипа рядом с телом Капрала Османа. И тут же уснул. 3 часа спустя его разбудил шум крыльев первых грифов Некоторые уже клевали внутренности мёртвого верблюда, другие начали осторожно подбираться к трупу солдата. Он взглянул на небо. Там уже кружило не одна дюжина птиц. Это была окраина пустой земли, и можно было подумать, что они явились как по волшебству, вынырнув из травы и кустов, близ лежащей хамыды. Они вызывали у него беспокойство грифы, кружащие в воздухе, видны с расстояния многих километров, а ему было неизвестно, как далеко находился следующий дозор. Он обследовал песок. Тот был твёрдым, и хотя в машине имелись кирки и лопаты, мужчина чувствовал, что ему не под силу выкопать яму. в которую поместились бы два человека и верблюдица. Затем он внимательно вгляделся в лицо Абдуля. Тот дышал уже лучше, но, похоже, не скоро должен был прийти в сознание. Он вновь его напоил, потом проверил бидоны: два полных бидона с водой, ещё один с бензином и другой с едой. На какое-то время он погрузился в размышления. Ясно, что это место следовало покинуть как можно скорее, но он не представлял себе, как заставить двигаться джип, который в его руках был всего лишь грудой бесполезного железа. Пришлось напрячь память. Лейтенант Разьман управлял похожей машиной, и он ещё обратил внимание на то, как тот поворачивал руль то в одну, то в другую сторону. И как давил внизу на педали и постоянно двигал длинную ручку, увенчанную чёрным шаром справа от себя. Усевшись на место водителя, он повторил каждое движение лейтенанта, поворачивал руль, силой нажимал на все и каждую в отдельности педали: тормоз, сцепление и газ, и попытался переместить из стороны в сторону чёрный шар. Однако мотор по-прежнему молчал. Его ухо не уловило ни звука, и он понял, что все эти действия годились, чтобы вести машину, однако прежде каким-то образом надо было запустить двигатель. Туорек наклонился и внимательно рассмотрел маленькие рукоятки, ключи, кнопки и стрелки панели управления. Нажал на сигнал, распугав этим грифов, добился того, что вода брызнула на ветровое стекло и тут же была распределена по его поверхности двумя качающимися щётками, но так и не услышал вожделенного рёва мотора. Наконец он заметил ключ, вставленный в замок. Гасель вынул его, и ничего не произошло. Вставил обратно, результат остался прежним. Попробовал повернуть, и механическое чудовище ожило, три раза чихнуло, содрогнулось всем телом и вновь умолкло. Его взгляд загорелся. Он понял, что находится на верном пути. Повернул ключ одной рукой, крутя другой руль как одержимый, и результат оказался тем же: кашель, дрожь и молчание. Попробовал одновременно ключом и ручкой. Ничего. Ключом и педалью. Глухо. Ключом и правой педалью. Мотор взревел и надсадно затрохтел, но машина так и осталась на месте. Когда же очень медленно он отпустил педаль, то с удостоволитворением заметил, что двигатель работает с негромким гудением. Он продолжил испытание. С тормозом, сцеплением, акселератором, рычагом ручного тормоза, переключением фар и переключателем скоростей, и когда уже начал терять терпение, машина рванулась с места, задними колёсами проехала по копралу Асману и через 3 м остановилась. Грифы недовольно захлопали крыльями. Он начал всё сначала, и проехал ещё пару метров. Он продолжал попытки до самого вечера, и когда решил прерваться от грифов и мертвецов, его отделяло не более 100 метров. Он поел и попил, сделал похлёбку из галет воды и мёда, заставил Абдуля Элькибира её проглотить, и как только наступила ночь, свернулся калачиком на одном из одеял, расстеленным на земле, и погрузился в глубокий сон. На этот раз уже не грифы, а вопли гиен и шакалов, сцепившихся за мертвечину, разбудили его ближе к рассвету, и в течение долгого времени тоарек слушал их грызню, хруст костей под давлением сильных челюстей и звук разрываемого на части мяса. Гасель ненавидел гиен. Он терпеть не мог грифов и шакалов, но к гиенам испытывал просто непреодолимое отвращение с тех пор, как будучи подростком, почти ребёнком, обнаружил, что они загрызли новорождённого козлёнка вместе с его матерью. Это были отталкивающие и омерзительные твари, несуразные, трусливые, Грязные и жестокие, которые, собравшись в достаточном количестве, были способны напасть даже на безоружного человека. Он часто задавался вопросом, почему Аллах поселил их на земле, но так и не смог найти на него ответ. Гостьель подошёл к Абдулю. Тот крепко спал, его дыхание уже стало ровным. Он вновь напоил его, и стал ждать наступления дня, размышляя о том, что он, Гассель Саях, войдёт в историю пустыней как первый человек, одолевший пустую землю Тикдабру. Возможно, однажды станет известно и то, что именно он нашёл большой караван. Большой караван, чтобы выбраться проводникам надо было всего лишь слегка повернуть на юг однако это не было угодно аллаху никому кроме него неведомо за какие страшные грехи он уготовил этим людям столь ужасную участь кому жизнь а кому смерть решает аллах остаётся только смиренно принять его волю и возблагодарить за то что он явил ему свою благосклонность, позволив спастись и спасти гостя. Иншааллах. Теперь надо думать, он находился в другой стране, в неопасности. Однако солдаты, как были, так и остались его врагами, и что-то не похоже, чтобы преследование было закончено. И не было никакой возможности ускользнуть. Последнего верблюда догладывали звери-падальщики, а что до Абдуля Эль-Кибира, то должно было пройти немало времени, прежде чем он смог бы подняться на ноги. Только эта груда бездушного металла могла отвести их дальше от опасности. И Гассель испытал глубокую ярость от собственного бессилия и невежества. Простые солдаты, самый грязный бедуин и даже негр Акли, отпущенный на свободу и несколько месяцев покрутившийся возле французов, запросто привели бы в движение машину гораздо больше этой тяжёлой грузовик с цементом, а он, Гассель Саях Имах, славившийся умом, смелостью и ловкостью, столкнувшись со сложностью непонятной хитроумной машины, был бессилен. Предметы всегда были его врагами. Он питал к ним неприязнь. Его кочевое существование сократило их до какой-нибудь пары дюжин самых необходимых, но даже в этом случае он инстинктивно их отвергал. Ему Свободному человеку и одинокому охотнику было достаточно оружия, гербы с водой и сброи для верблюда. В те дни, что он провёл в Эль-Акаби в ожидании подходящего момента, чтобы захватить в плен губернатора Бенкуфра, Гасель неожиданно столкнулся с явлением, которое привело его в замешательство. Настоящие туареги Некогда столь же неприхотливы, как и он, похоже, пристрастились к вещам, тем предметам, о которых раньше они и знать не знали, а теперь они стали столь же необходимы, как вода или воздух. И автомобиль, дающий возможность разъезжать повсюду без видимой надобности, превратился, как он мог заметить, в самую настоятельную из таких потребностей. Юным кочевникам, в отличие от их родителей, уже не приносило удовлетворения долгое, по нескольку дней и недель путешествие по пустыне, без спешки и нетерпения, с сознанием того, что пункт назначения находится в конце пути и прибудет там веки вечные, как бы медленно ты ни передвигался. И вот теперь По странной иронии судьбы он, Гассель, столь ненавидивший и презиравший предметы и испытывавший такое отвращение к любым механическим средствам передвижения, лежит здесь возле одного из них, от которого зависит его жизнь и жизнь его гостя. и проклинает себя самого за невежество и неспособность пинками заставить его бежать по равнине к свободе, до которой рукой подать. Рассвело. Он разогнал гиен и шакалов, однако грифы продолжали слетаться дюжинами, заполняя небо кружением смерти. раздирая крепкими клювами тела двух человек и одного животного, которые всего лишь за сутки до этого были ещё полны жизни и криками возвещая миру о том, что здесь, на краю Хамады, на самой границе пустой земли Тигдабры, человек вновь явился виновником трагедии.